Беда в том, что мы никак не могли решить, как к ней относиться. — Не должна молодой леди из среднего класса, — ворчала миссис Таунсенд, — разгуливать по всему дому, сидеть в кабинете хозяина и вообще задирать нос, несообразно своему положению. И хотя скромную бесцветную мисс Тарлингса в свиноручно заштопанной одежде и с виноватой улыбкой трудно было обвинить в том, что она задирает нос, Я понимала, от чего ворчит миссис Таунсенд. Граница между теми, что наверху, и теми, что под лестницей, всегда такая точная и четкая. С появлением мисс Старлинг как-то смазалась. Не будучи одной из них, она не была и одной из нас. Потому-то при появлении мисс Старлинг мистер Гамильтон покраснел и занервничал. Его пальцы нервно пробежались по ладдскану куртке. Мистеру Гаммельтону приходилось труднее всех. В ничего не подозревающей женщины он увидел серьезного соперника. Дворецкий всегда считался главным над прислугой, ответственным за жизнедеятельность всего дома. Однако личный секретарь имел доступ к семейным тайнам и деловым документам. Мистер Гаммельтон. Достал из кармана золотые часы и сверил их с настенными. Он очень гордился этими часами, подарком старого лорда Эшбори. В минуты растерянности или упадка часы всегда помогали ему вновь обрести спокойствие. Мистер Гамильтон провел уверенным белым пальцем по циферблату и вопросил. «А где у нас Альфред?» «Накрывает на стол». — ответила я, довольная тем, что туго надутый шар тишины наконец лопнул. — До сих пор? Найдя подходящий повод выплеснуть раздражение, мистер Гамильтон резко защелкнул часы. Он взял Брэнди и ушел четверть часа назад. Что за мальчишка, честное слово? Чему их только учили в этой армии? С тех пор, как он вернулся с ним, не пойми, что творится». Я вздрогнула, словно отругали не Альфреда, а меня. «Они все возвращаются домой немного не в себе», — сказала Нэнси. «Выходят из поезда, и сразу видно. Что-то не то». Она бросила полировать фужеры, подыскивая нужные слова. «Нервные какие-то, дёрганные». «Дёрганные, — говоришь», — покачала головой миссис Таунсенд. «Его просто надо хорошенечко откормить». «Ты бы тоже дергалась, если бы тебе пришлось жить на армейском пайке. Сплошные консервы!» Мисс Старлинг кашлянула и произнесла профессионально отчетливым голосом. «По-моему, это называется военный невроз». Она пугливо оглянулась вокруг, заметив, что все замолчали. «Так пишут газеты. Очень много народу пострадало. Будем надеяться, что Альфред быстро оправится». У меня дрогнула рука, и чайная заварка просыпалась на сосновый стол. Миссис Таунсенд отложила скалку и подтянула до локтей, измазанные мукой, рукава. щеки ее раскраснелись. Послушайте, как вы, сказала она тоном, каким обычно говорят матери и полисмены, чтобы на моей кухне таких разговоров не было. Нет у Альфреда ничего такого, от чего не вылечили бы два-три хороших обеда. Конечно, миссис Таунсенд, подхватила я, поглядывая на мисс Старлинг. От вашей еды Альфред скоро станет здоровым как бык. Понятно, со всей этой войной и дефицитом, это уже не те обеды, что я готовила раньше, повысила голос миссис Таунсенд. Но я уж как-нибудь соображу, что придется по вкусу Альфреду. Ну, разумеется, согласилась мисс Старлинг. На ее побледневших щеках ярко приступили веснушки. Я вовсе не имела в виду, что... Она пошевелила губами, не в силах подобрать слова, попыталась улыбнуться. Разумеется, вы знаете, Альфреда, лучше, чем я. Миссис Таунсен сухо кивнула и с удвоенной яростью набросилась на кусок теста. Атмосфера немного разрядилась. Мистер Гамильтон со заботливым лицом повернулся ко мне. Поторопись, девочка, устало велел он. А когда закончишь, поднимайся наверх, там полно работы. Поможешь юной леди одеться к обеду. Но недолго. Нужно еще разложить карточки и расставить цветы.